Рассказывает Татьяна Лобанова. Так приятно видеть, как что-то волшебное происходит с женщинами, когда они начинают выбирать кремы, листать женские журналы, решать, какой шампунь лучше подходит для их волос. Они в этот момент перестают быть пациентками, а становятся просто женщинами. Те же метаморфозы происходят, когда приходят прихмахеры, мастера по маникюру и особенно визажисты. А еще хочу попробовать рассказать про нашу Нину Даниловну. Знаете, есть такие пациенты, у которых учишься. Приходишь к ним, садишься рядышком, начинаешь слушать и забываешь о том, что у тебя еще целая куча дел. Время как будто останавливается, и ты понимаешь, что настоящая жизнь, она вот сейчас, в каждом моменте. Вот птичка запела за окном, вот подул легкий ветерок, у рыбок в аквариуме тоже своя жизнь. И она прямо сейчас происходит. Нужно только остановить свой шум в голове и увидеть ее. Вот Нина Даниловна умеет ощущать жизнь в самых простых ее проявлениях. Умеет радоваться самым простым вещам. Когда мы гуляем, к ней на голову садятся бабочки, подлетают птицы, и она с такой любовью говорит с этим миром, с каждым человеком, с которым она общается, она разговаривает с любовью и говорит она такие важные вещи, что хочется разбирать на цитаты. Все наши страдания — от себя любия. Или мы хотим власти, но настоящая власть — это власть над самим собой. Выходишь от нее и не понимаешь, кто и кому на самом деле сейчас помощь оказывал.